Глава 31. Собирая осколки. Стефан пересекся с Ханной на лестнице атриума. Она была в форме, потому он спросил: "Ты тоже собралась на эту встречу тысячелетия?" Кол попросил. Кивнула она. "Он совсем не здоров. Нужен кто-то, кто присмотрит, раз уж Ада сейчас вне доступа. Кстати, тебя он тоже там хочет видеть. Следует переодеться". Ладья отходит через пару часов. Стеф приуныл. Перспектива полета на заоблачном корыте его не прельщала. Для полета к центруму Земли было отобрано не больше десяти человек. Но каждый из них наверняка бы долго и беспощадно капал на мозги, если бы он опоздал. С такой перспективой очень уж хотелось пропустить рейс. «Как там Сара?» — спросил он, как только Хана заторопилась вниз. Стеф почти с ней не общался. Лишь слышал разговоры среди протекторов и адъютов, что Сара чувствовала себя хорошо. При встрече с ним она, к огромному изумлению Стефана, даже слегка улыбнулась. Он до сих пор надеялся, что ему показалось. Для неё это выглядело скорее тревожным симптомом. И всё же его, наконец, отпустило. Сара выжила. Это главное. Выписали из лазарета. Не вижу поводов беспокоиться за неё. Сара сильная, но будем наблюдать и дальше. Стефан задумчиво кивнул и уже стал подниматься, но тут его окликнули. «Ты не проведывал Максимуса?» «Он не выходит из комнаты уже четвертые сутки». «Что? Он вернулся?» удивился Водолей. «А ты не слышал?» «Его привел Сириус. Не знаю, что с ним случилось, но стрелец был не в себе и раньше времени ушел из палаты». Стеф поспешил к седьмой башне, отобравшись до нужной двери, постучал. «Никакого звука». Он выждал пару секунд и, чертыхнувшись на себя, повернул ручку. «Эй, звездонутый окликнул он, осторожно заглядывая в комнату. Раздражающая аккуратность, словно комната прилежного студента с фотографией университетских буклетов. У Стефа всегда руки чесались смять листок и швырнуть его Максу на стол или пол ради равновесия вселенной. Он медленно прошел вперед, оглядываясь, но стрельца нигде не увидел. Дверь балкона приоткрыта, и штора надувалась от ветра. Просунув голову наружу, Стеф наконец нашёл, что искал. Макс даже не сидел на стуле или перилах, а забился в самый угол, обхватив колени руками. Голова тоскливо привалена к каменным столбикам. Он был без подвески, пестрел голубыми прядями. Стефу от вида стрельца стало не по себе. Он так и застыл в проходе. В оцепенении оглядел белую кожу товарища, покрытую ссадинами. Левая рука щедро забинтована, включая каждый палец. Они тряслись, как от боли. «Кости сращиваются», — сразу догадался Стеф. «Процедура быстрая, но неприятная». «Ты где был?» — спросил Стеф, привлекая внимание. Не дождавшись ответа, он добавил. «Блин, ты в курсе, что тебя не было почти месяц? Уже начало августа, мы тебя уже искать хотели, пока не...» Макс медленно обернулся, и водолей уже пожалел о том, что пришёл. От взгляда серебряных и полностью убитых глаз у него пробежали мурашки. «Далеко был», — глухо просипел Макс. «Этот взор был Стефу отлично знаком. Случилось какое-то несусветное, не детское дерьмо». «Расскажешь?» — спросил он, усевшись рядом. «Мне не очень интересно, но выглядишь ты гаже некуда, так что валяй». Макс помолчал, уткнувшись ртом в сгиб локтя. Стеф вздохнул, решив закурить. «Они теперь знают, кто я». Стеф замер с сигаретой в зубах. Он мигом всё понял. «И правда, дерьмо-то вселенских масштабов». Поколебавшись, Стеф сунул Максу красно-белую пачку. Тот задержал на ней пустой взор, а затем вытянул сигарету. Даже здоровая рука у Макса дрожала. Он чуть не рассыпал всё курево по полу. Водолей ожидал, что стрелец после первой затяжки начнёт кашлять, как чахоточный. Но он, как ни в чём не бывало, свободно выдохнул дым на глазах удивлённого Стефана. «Ты чё, смолил тут, пока мы не видели?» «Это, наверное, звёздная природа», — произнёс Макс. «Ничего не чувствую». «Ах, да. Они же курят другую дрянь, ядрёную, как цианид. Опять твоя половинчатость сыграла». «Уродство». Максимус снова сник. Стеф вопросительно покосился на него, прикуривая. «Так ты расскажешь, что произошло?» Стрелец затянулся, а после наконец заговорил. Вяло и неохотно. Сначала про подручного Полукса, потом про какой-то культ смерти, о котором Стеф краем уха слышал, но никогда не интересовался. Дойдя до Параорбиса, Макс замолчал, а Водолей усиленно пытался переварить всё услышанное. «Хорошо, душа Грея там появляется. Теперь мы знаем о его состоянии больше». Хмыкнул она, затем помедлил. «Молодец, что вернул Сару. Это довольно смело». Но это было не всё. Дальше была смерть. Или некое её проявление. На этом рассказе Стефан вытаращился на Макса. «Как мы вообще можем сталкиваться с таким?» В отчаянии прошептал Стрелец. «Мы. Люди». Это, это невозможно, мы не заслужили. Если Вселенная лично считает нас самыми недостойными, то пусть сама так в лицо и скажет. Ты хоть веришь во всё это? Стефу очень не хотелось. Звучит слишком уж грандиозно, но я уже давно усвоил, что в этом чёртовом мире возможно вообще всё. Теперь ему оказалось понятнее состояние Максимуса. Он прикоснулся к вещам, которым его разум готов не был. Стефу стало его жаль. Макс был еще в самом начале пути протекторства. Моложе многих, еще толком не окрепа, уже был вынужден встречаться с такими вещами нос к носу. С содроганием Стефан вспоминал собственный путь. Все тяжкие годы познания мира Эквилибриса, которые частенько раскатывали сознание и психику в пыль. И если бы не ментальные чистки, ослабляющие травматичные воспоминания, все было бы совсем плачевно. Максу требовалось всё это пережить. Каждый слом, чтобы стать сильнее. Стефу отчаянно хотелось расспросить про смерть подробнее, но он не стал. Выходило, что Макс умер и видел что-то по ту сторону, а Стеф никогда и ничего. Потому и никогда не сомневался в отсутствии дальнейшего пути, о котором слагали легенды все, кому не лень. И пускай он того целиком и не осознал, от души у него отлегло. А потом рассказ перешёл к Полуксу и Зербрагу. К тому моменту, когда история дошла до Альдебарана, Стефу хотелось ругаться, материть всех, но к самому финалу он мог лишь растерянно молчать. «Они назвали это Войдом», — выронил Макс. «Он сожрал звезду. Целиком. Такое... огромное...» «Войд? Это же пустота, да?» «Космические пустоты. Материи в них мало. Самое огромное образование во Вселенной». И это я помню еще из школьной программы. Зато угадай, чего нет в нашем архиве. Опять. И все больше натыкаюсь на куски информации, о которой нет ни малейшей записи в Саларуме. Ты в таком депрессивном состоянии сперва поперся в архив? Послал ассиста. Стеф поворчал, но быстро сосредоточился. Пустота, что разрушает звезды. Да живой, да живые. «Есть хоть что-то в космосе, что не проявляет волю и не пытается убивать?» «Там всё живое». Макс поморщился. «Каждый гадский камень». Он снова сжался, уткнув лицо в колени. «Я не могу так. Всего слишком много, а я всё ещё один». Зербрак обо мне узнал. Использует это против антараса Я уничтожил всё, даже ничего не делая. Он правильно сказал, что я выродок. Просто жалкий выродок. «Хватит себя накручивать!» «Нет, всё правильно. Ты бы видел, с каким отвращением он на меня смотрел. Словно я что-то мерзкое и сгнившее. С самого рождения. А это, сказал второй паладин. Верхушка света!» Тяжело вздохнув, Максимус отчужденно произнёс. «Антарес меня избегает и стыдится. Я вынужден проходить через всё это, ломаться и терять себя просто потому, что он когда-то совершил ошибку. Не понимаю мир. Сложу его одной картиной, я он все раскалывается и раскалывается, и я вместе с ним. Я устал так жить, Стеф. Без уверенности в себе и в окружении. Быть чужой ошибкой без опоры под ногами. Да что ж я снова всем психолог? Проворчал Стефан, откидываясь затылком к стене. Ладно, в космосе ничего понятного нет, а заоблачники — вселенские мудаки. Но не верю, что говорю такое. У тебя все еще есть Земля. Тут же все понятнее, разве нет? Соларум еще не слетел с орбиты и не рухнул в океан. Есть Фри, Дан, Хана, Кол, Ада. Вся остальная раздражающая толпа протекторов. Я тоже все еще тут. Разве такого количества человек мало, чтобы хоть из каких-то осколков огромного мира сделать свой собственный? На кой черт тебе он весь? «Непонятно, и вообще, зачем ты ищешь признание эквилибрумов, когда всё, что нужно, есть здесь?» Но Макс в отчаянии тряс головой. «Как это может быть возможно, если я вынужден скрываться даже от друзей?» «Так а зачем? Кого ты вообще слушаешь, Сириуса, что ли?» «Мы тут сами по себе!» Стрелец замер. Похоже, снова провалился в транс, раздумывая над услышанным. Посидев ещё немного, Стеф спросил. А эти войды могут быть связаны с Зелёным Мором. Максимус ответил, что этого звёзды ему не объяснили. Тогда Стеф пересказал собрание с Альдебараном. Будут решать, стоит ли нас стирать в порошок или нет. Так-то. Знаешь, если Мор может привести к той чертовщине, которую ты описал... <сих> в общем, теперь я больше понимаю их категоричность. Макс напряжённо уставился перед собой в привычной задумчивости. воиды Зелёный Мор, Обливион, Параорбис и Грей. Почему он посреди этого? Как он вообще с этим связан? Вот найдём, набьём ему морду и спросим. Стрелец встал, словно подорвался прямо сейчас идти искать психопата. «Мне нужно... нужно...» — говорил он, едва волоча ноги обратно в комнату. Прийти в себя нужно, звездонутый Тебя с месяц не было, ты в курсе? Мне вовремя не закрепили точку горизонта. Это не оправдание. Доквыляв до кровати, Макс рухнул на нее. Я поеду с вами. Пробубнил он, уткнувшись лицом в одеяло. Только оденусь. Ну, это сам решай. Упадешь, таскать не буду. Оставлю валяться на заоблачном корыте, так и знай. Макс ответил что-то не членораздельное. На выходе Стефан задержался и спросил. «А Сара уже проверял?» «Еще нет. Она нам рассказала, что ты ее каким-то образом спас. Мы поняли, что тебя искать бессмысленно. Оставалось только ждать. Сара уж точно ждала, так что... Проверь». Её не было в палате. Постель аккуратно заправлена, окно закрыто. Запечатанная во времени комната. Я стоял в дверном проёме, впитывая обстановку с настойчивым жужжанием в голове. Мне нужно было чувствовать радость или облегчение. План-то сработал. Он сработал, верно? Но я ничего не чувствовал. Просто воспринял факт опустевшей палаты. Руку дёргала и покалывало Кометы заявили, что кости будут сращиваться еще пару дней. Наверное, это хорошо. Мне думалось, что в обычном случае я бы остался калекой из-за раздробленных суставов. Плечо тоже заживало. Хотя из-за него левую руку было больно вскидывать. В остальном же ощущалась гадкая слабость. Постоянно казалось, что я двигаюсь через желе. Мне было от самого себя противно. Какая-то развалина. Я не знал, кого корить за это больше человеческую сторону или звездную поэтому ненавидел обе неполноценный урод так сказал зербраг примерно то же говорила сириус я бы смог защититься будь всецело звездой дал бы хоть какой-то отпор о не спонтанный и неконтролируемый взрыв светозарного огня и квинтэссенции а будь я человеком никогда бы не влез в эту историю не знал бы ни о тайнах верховного не о войдах не о пара Не от чёрно-белых? Я понимал всё меньше. Тонул в этом и так сильно презирал. И мечтал лишь о том, чтобы поставить мир на паузу. Как можно дольше. Чтобы ничего не происходило. Получить передышку. Закрыть глаза и больше не быть ни протектором, ни звездой, ни человеком. Просто собой. Я решил вернуться в комнату и заняться поиском информации до отхода ладьи. Среди книг мне удавалось прийти в себя и успокоиться погрузившись в работу, как в длительный заплыв. потонуть между строк. И ещё нужно было сохранить память в мемориуме. Правда, я не знал, хотел ли вспоминать хоть что-то о случившемся. Поднялся на нужный этаж, дошёл до поворота и врезался в коробки. Они грохнулись на пол, и если б не были перемотаны скотчем, то и всё содержимое непременно бы разлетелось. Я едва не шиб человека с ног. «Твою ж налево!» Выдохнул я, тут же подавшись за упавшим. Вышло рефлекторно. На самом деле, с переломанной рукой помочь ему встать никак бы не смог. «Прости, не заметил». «Всё хорошо». Я замер от знакомого голоса. Сара попыталась выдать ухмылку, но вышло кисло. «Давно не виделись». Она была в чёрной потёртой куртке и тёмных джинсах. Волосы Сара укоротила до привычной длины и снова заплела их в растрёпанную косу с торчащими неровными кончиками. Всё казалось как никогда знакомым, и в то же время нет. И, и «Я бы помог, но...» Сказав это, я виновато поднял перебинтованную руку. «Не волнуйся», — поспешила успокоить она, собирая коробки обратно. «Когда... Когда я видела тебя в последний раз, ты вроде без травмы был. Что стряслось?» «А... Долгая история». И, тем не менее, поговорить нам надо». Она предложила дойти до её комнаты, и я молча повиновался. Там Сара водрузила тяжёлую ношу на кровать. Тогда же я и решил спросить. «Света, ради ты там арматуру перетаскиваешь?» «Книги». «Ну, разумеется, как я сразу не понял». С иронией сказал я, оглядывая массивные, забитые книжные шкафы. «Я не бывал здесь с тех самых пор, как мы вернули Антареса на небеса». Ассисты убирались в каждой жилой комнате раз в три дня. Так что никакой пыли скопиться не успела. Мне и раньше казалось, что обстановка Саре не подходила. Я ждал скорее спартанской простоты. Ничего лишнего, ну, максимум небольшая коллекция любимого оружия. Но вместо этого тут царил уют старины и выцветшей бумаги. Все эти карты, книги, засохшая мята в вазе. Понятия не имею, как Сара могла сосуществовать с подобным. Она молча перерезала канцелярским ножом скотч. «Ты как?» «М-м-м-м», — «М -м -м -м, протянула протекторша, на секунду отвлекаясь на меня. «Лучше, наверное. Хотя бы уже не овощ в кровати». Сара хмыкнула, возвращаясь к своему занятию. Я же примерз к месту, пытаясь свыкнуться с ее явным успехом в живой речи. По сравнению с прежним общением в стиле «робота» прогресс был грандиозен. «Спасибо». Внезапно сказала она, замерев. «Что вытащил?» «Я знаю, это было сложно. Не всякий бы пошёл на такое ради меня». «Мы все в одной лодке», — спокойно ответил я. «Ты либо плохо думаешь о протекторах, либо принижаешь себя. К тому же ты сама звала меня». Сара чуть повернулась ко мне, нахмурившись. «Я плохо помню, что там происходило. Всё такое смутное». Я звала? И как-то услышал. Давай оставим разгадку этого на другой раз. В ответ она устало улыбнулась. Я же прямо спросил. Почему ты блокировала эмоции? Я ощутил волнение её души. Она совершенно не умела скрывать чувств, настолько от них отвыкла. Так проще, — пожала плечами Сара, отходя к окну. Ты не договариваешь. Такое с собой ради простоты не делают. Мой взгляд метнулся к тумбочке. Там я оставил кольцо-амулет, отбирающее у души эмоции. Но его на месте не оказалось. По спине пронёсся холодок. «Ты ведь не думаешь вновь надеть кольцо?» Сара к тому времени уже села в кресло, подтянула под себя ноги и смотрела на лес. «Может, и думаю, тебе-то какое дело? Я обещал помочь тебе с этим, поэтому мне дело есть». Я сел напротив. Нас разделял лишь столик с засохшей мятой. Тот амулет. Я изучил вопрос, это опасная штука. Подобные обязаны носить большинство звезд, с которыми произошел коллапс. Те, которых мы называем пульсарами, магнитарами и прочими. Одних направляют в люминарные легионы, другие становятся космоинквизиторами. Звезды уже так далеко зашли в развитие, что им становится опасно собирать яркие впечатления. Усиливать свою душу осколки могут треснуть и превратить эквилибрума во всесильное чудовище. Любой всплеск эмоций влечет за собой неконтролируемый выброс света. В битвах это полезно, но в жизни сплошная пустота. Под конец своего существования они выбирают судьбу живого бесчувственного оружия вместо участи разрушительного монстра. «Сара, на кой черт ты использовала подобное?» Она промолчала. Лишь взяла с подлокотника какую-то белую бумажку. Одного из её журавликов. Сара задумчиво подёргала его за крылья, и от этого зрелища у меня побежали мурашки. «Зачем ты решила пытать себя таким образом?» — спросил я. «Потому что так я становлюсь сильнее», — честно ответила она. Вновь печальная усмешка. «Потому что не боюсь, не думаю о себе, а ведь именно это и нужно Свету». Свет никогда и никого не принуждает к самоистязанию. Как раз это он и делает. Макс, вся философия света крутится вокруг простой истины. Развивайся, укрепляй себя, и он выведет тебя к судьбе, при которой ты ему наиболее полезен. И именно там ты обретёшь своё счастье. У всех нас предопределённый светом путь. Ему во служение. Ты говоришь так, словно у света есть разум. — нахмурился я, делая небрежный жест руками. — Будто он какое-то подобие Бога, управляющего нами по своей прихоти. А с чего ты взял, что это не так? Почему ты думаешь, что свет — всего лишь генерируемая нами сила, созидающая и разрушающая? Почему считаешь, что за это свет ничего не просит в ответ? И я задумчиво уставился на пол. — Потому что ответа нам все равно никто не даст. Сара кивнула. Мы обучены умирать. Когда-то я тебе об этом уже говорила. Причём самим светом. Но ведь именно он несёт жизнь. Тепло, добро. Он приносит мир. Может, не для нас, но для многих других. Потому я служу свету так преданно, насколько могу. Меня начало пробирать лёгкое раздражение от этой фанатичности. Кажется, я даже вспомнил, чем меня бесила старая Сара. «Но ты ведь теряешь себя». «Сара, мне известно про твоего отца, что он стал падшим». От этих слов протекторша помрачнела. «Но ведь ты не такая. Ты не слабая. Ты не сбежишь, раз настолько веришь в наше дело. В жизни есть столько вещей, которые...» «У меня ничего не осталось, кроме света», — твердо сказала она, глядя прямо мне в глаза. «Ничего и никого. Уже давно». Она бросила мне журавлика. Я поймал его и прочитал надпись на боку 986. Ламия Казвини. Внутри все свернулось в ком. Ты их считаешь? Каждого. Да. И не только близких. Знакомые протекторы, адъюты, приземленные, которых не спасла. Мне хотелось стать сильнее ради них всех, чтобы защитить. Не быть настолько слабой. Сара со вздохом притянула к себе небольшую коробку, стоявшую между креслом и окном. Когда Грей убил Маркуса, что у меня оставалось, кроме света? В долгосрочной перспективе. Все вокруг погибали. Тогда я правда думала, а может сбежать? Думала намного чаще, когда все вокруг начали шептаться о моём отце. Такая интересная новость. Я испугалась этих мыслей, соблазнов. А чувства они... Её лицо исказилось будто от глубокого смятения ранят, тем самым делая меня никудышной. Но не имея чувств, я не боюсь, не сомневаюсь в себе и так обретаю силу. Ты ее видел, так что да, Макс. Быть живым оружием мне проще. Во всех смыслах. Я вспоминал ее монструозную квинтэссенцию, порождаемую загубленными эмоциями. Об этой силе она говорила. Или о стойкости и слепой верности всем постулатам света. Глядя на Сару сейчас, Я видел и ощущал стену апатии, которая не сходила ни на секунду, даже если её душа ей выдавала иные недолгие эмоции. Но апатия не была прежней пустотой. Сейчас протекторша попросту утратила ориентиры и не видела смысла ни в чём, особенно в своём существовании. За пределами бесчувственного вакуума смысла так и не нашла. И тем не менее кольцо ты до сих пор не надела обратно. Сара вздрогнула, как от хлопка. Затем открыла крышку коробки и начала перебирать содержимое. «Пустым оружием быть проще», — продолжил я. «Но ты и сама знаешь, что все пережитые эмоции стоят того, чтобы с трудом зарабатывать каждую из них». Из коробки она достала несколько книг. Верхний — учебник по физике. Сара разглядывала его с легкой улыбкой ностальгии. «Это то немногое, что осталось у меня от брата. А еще записка, написанная им перед пропажей. Сказала она ей, выудила из страниц открытку. Я взял её и удивлённо взглянул на затёртую бумагу. Там был нарисован маяк в поле. Тот самый, красно-белый, ставший центром души Сары. А на обратной стороне надпись: "Однажды мы увидим мир". Когда он исчез, мать выбросила все его вещи, чтобы не горевать. Но она всё равно плакала. Сначала погиб отец, затем Томас. Она говорила, что он умер, но Я думаю, Томас не выдержал её нападок и сбежал. Все в моей семье сбегали, как видишь. В минуты слабости. Но я не допущу, чтобы это коснулось и меня. «Мы поможем», — уверенно сказал я. «Отложи пока кольцо. Дай нам шанс. Тебе не нужно больше прятаться. А ты, Макс, как долго собираешься скрывать себя?» Она медленно встала и присела на столик передо мной взглянула в моё потрясённое лицо, внимательно всматриваясь в каждую его точку. «Я знаю, кто ты». «Ты о чём? Я...» «Не притворяйся! Ты пронёс меня сквозь собственную душу, забыл?» «Я знаю, что ты не хотел бы, но я видела. В зеркалах. И тебя самого в Параорбисе. Там ты был правильным». Она протянула руки к моей шее. От прикосновения я напрягся, как от раскалённой стали. «Позволишь?» Я дышал часто и глубоко. Сердце взволнованно билось. Моё молчание она приняла за согласие. Вытаскивая амулет из-под толстовки, сара кончиками пальцев коснулась кожа. Костры в её душе погасли, оставив беспросветную ночь и терпкий запах горелых поленьев. Луны в этом мире не было. Лишь чернота внизу и крошки вспыхнувших звёзд. Она сняла подвеску и продолжила смотреть на меня. Никак на что-то неведомое, неправильное. Никак на человека с отклонениями. Сара глядела с таким же спокойным любопытством, как и раньше. А я... Мне вдруг стало так легко? «Ты сын Антареса», — нарушила молчание она. «Всегда понимала, что с тобой что-то не так. Если тебе станет проще, то я и сам не знал этого» пока не нашел оболочку Антареса. Перебирая межпальцев звезду, Сара ухмыльнулась. И с тех пор скрывался? Кто еще из наших знает? Стефан. Ламия тоже знала. А звезды? Теперь про меня известно большему количеству, чем надо. Просвещены единицы, но они воспользуются этим против Антареса. Другие не знают, куда меня деть. И что думаешь сам? Я помедлил с ответом, наблюдая за подвеской в ее руках. Что я устал в одиночку тащить это на себе. Не могу больше притворяться, что я такой, а на самом деле другой. Кивать и соглашаться. Просто делать так, как нужно. Они все пытаются превратить меня в кого-то иного. Решить за меня, к какой из сторон я больше отношусь. К звезде или к приземленному. И я понял, что человек на самом деле не един, «Но двоичен», — отчужденно произнесла Сара и, и на мой молчаливый вопрос добавила. «Это Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Так одна моя сторона зло, а вторая добро?» — уточнил я, откидываясь на спинку кресла. «Нет. Одно не может жить без другого. Каждая из сторон важна, Макс. Ведь каждая — это ты». Протянув мне подвеску обратно, Сара сказала. «И потому прятаться от всех не обязательно Защита Антареса — это не всё. Ты тоже важен». Это было самым удивительным, что я слышал от неё. Когда-то она была готова пожертвовать не только собой, но и другими, лишь бы спасти Антареса. «Бесчувственная Сара. Всё во имя Света. Ты вытащил меня из Параорбиса». Макс, ты единственный, кто сделал для меня так много. Это большая жертва. Знаю, что мы не очень ладили. Я не была хороша в общении. Но если тебе тяжело, пожалуйста, поделись со мной всем, что у тебя накопилось. Пока мне вновь не стало всё равно. Она терпеливо ждала, когда я всё обдумаю и решусь. Только не говори никому. Ради Антареса? Ради меня. Это далось нелегко, как будто пришлось отдирать от себя куски. Воспоминания о моих силах, увиденных душах, болезненном преображении, Антаросе до его исчезновения и после, о всей жизни. Я не знал, почему доверял Саре как близкому другу, с которым провел долгое время. Раньше бы даже рта не раскрыл, но теперь был готов выдать абсолютно все. Она бы не подвела. Никогда. И я начал с самого начала.